Глава сорок восьмая. Андрей, ты сильно побледнела. Все хорошо? Я обнял Ангелину за талию, когда она пошатнулась и замерла на месте, прикрыв глаза. Если хочешь, мы больше никуда сегодня не поедем и останемся на квартире. Предложил с беспокойством, рассматривая красивое лицо с виснушками у носа. За всеми этими событиями в жизни и переживаниями за сына я вдруг перестал замечать. Что этой хрупкой и беззащитной влюбленной в меня девушке, которая лишь с виду была сильной, тоже требовалась моя поддержка. Я вспомнил, как сильно испугался за нее в тот вечер, когда нашел без сознания на заброшенной даче, как всю дорогу до больницы дрожали мои руки, а я прижимал ее к себе. Конечно, я не имел права отдаляться от Ангелины в такой ответственный момент нашей жизни, но тем отчетливее я теперь понимал. что она пыталась казаться сильной всё это время только ради меня и моего сына но это мужество могло рано или поздно закончиться до недавнего времени я полагал что мне тоже всё по плечу но это оказалось не так да андрей слабым голосом отозвалась ангелина давай лучше останемся в квартире у меня нет сил возвращаться сегодня на дачу я бросил ключи от машины на комод и поставил сигнализацию заперв дверь подвёл Ангелину к дивану, усадил на него и направился на кухню. Налил стакан воды и принёс ей. "Это с не привычки", она улыбнулась, будто за что-то извинялась. А я нахмурился, всматриваясь в белое лицо, размышляя над тем, что следующий её визит в центр репродукции поеду вместе с ней и поговорю с Ириной Сергеевной. "Я сегодня много времени провела на ногах. Сама виновата". присев рядом, я обнял Ангелину и тяжело вздохнул. Мы сидели так какое-то время в полной тишине, пока гостиная не начала погружаться во мрак. У Людмилы Ивановны входной: "Давай я что-нибудь закажу на дом из еды. Что ты хочешь?" спросил я. "Я могу сама приготовить на ужин". А я закатил глаза и встал, собираясь проверить, что осталось в холодильнике. "Сиди. А лучше приляг. Сейчас сам всё сделаю". Андрей Ангелина поймала меня за руку и остановила. Я хочу с тобой поговорить. Я не хотела перед операцией, но мне важно это знать. Эти дети. Ты хотел, чтобы кто-нибудь из них был донором, а теперь, когда донор для Никиты нашёлся. Она запиналась и краснела, и я сейчас не угадывала в ней ту бойкую девушку, которая не лезла за словом в карман. В чём ты сомневаешься, Ангелина? строго спросил я Я ничего и никогда у тебя не просила Она отпустила мою руку и смотрела на меня снизу вверх пронзительным взглядом от которого у меня всё переворачивалось внутри Да мне и не нужно от тебя ничего но мне страшно Андрей Сегодня ты признался мне в чувствах ведь это всё серьёзно и по-настоящему ты больше Она осеклась и судорожно втянула в себя воздух схватилась пальцами за виски и затрясла головой а по её лицу побежали слезинки не обращай на меня внимания хорошо это всё гормоны глупости это всё куда же подевалась вся её смелость и бравада да мне нравилась эта новая ангелина кроткая тихая и нежная и даже то как она сейчас робела передо мной и смущённо опускала глаза в которых стояли слёзы Я прекрасно понимал, что она хотела мне сказать, всеми этими обрывками фраз, но по каким-то причинам не могла произнести вслух. Думала, что причинит мне боль неосторожным словом. Но куда уж больнее? Боишься, что снова захочу отгородиться ото всех. Она ничего не ответила и даже не посмотрела на меня, что Ник может умереть, и я сойду с ума от горя. Её плечи задрожали, и она слабо кивнула. Что захочу отнять у тебя детей или, может быть, вычеркнуть из своей жизни, будто всех вас и не было? Говори, что ты там напридумала? Мягким голосом попросил я. О чём ты хочешь меня попросить? Да. Говорить об этом было больно, но она ведь зачем-то начала этот разговор. И будет лучше, если мы расставим все точки над и. Я много думал о нас. Благо времени было предостаточно. Смириться со смертью близкого человека невозможно, Ангелина, тихо произнёс я и присел рядом. Вытер тыльной стороной ладони влагу с её лица. А я знаю, о чём говорю. Эта боль никуда не уходит, но со временем становится тише, и с ней уже не так тяжело жить. Когда Алина умерла, я погрузился в работу. Вечера проводил с ним, и это время казалось мне настоящим кошмаром. Тоска и сердце долго не уходило, а чувство вины становилось острее. Лишь работа помогала забыться, но осознание, что я остался один, пришло значительно позже. С годами я убил в себе все чувства илвы, в чём-то стал чёрствым и очень сдержанным. А эта бедосником заставила меня на многие вещи взглянуть по-другому. Сейчас я принял решение отойти от дел, распродаю часть активов и бизнеса, ищу надёжного компаньона и предложил Красновой место зама. Я не хочу больше работать на износ. Я понял, что мне важно быть семьёй, много путешествовать, возвращаться в дом, который будет наполнен детским смехом. Какой бы итог не получился у грядущей операции, вас я не оставлю. Моих денег хватит, чтобы прожить безбедно три жизни. Да мне, по сути, много и не нужно: дом, дерево, сын, любящая жена рядом. Я положил руку на её живот. Три любимых женщины. Ты хочешь девочек? всхлипнула она. Мне показалось, что хочешь ты. Я видел в твоём телефоне, что ты выбираешь все детские вещи розового и бежевого оттенка. Я не смог держать улыбки, хотя и говорили мы о серьёзных вещах. А если будут мальчики, какая разница? А я пожал плечами. Мальчики это будут или девочки? Нежные чувства, которые мне казалось, я давно уже в себе похоронил, сейчас в очередной раз поднялись откуда-то из глубины. поборол желание встать на ноги, чтобы возвести между нами и Ангелиной мнимую преграду и не дать тем самым ей возможность влезть в мою душу ещё глубже. Я протянул руку и заправил её волосы за ухо, а спустя секунду обрушился на её губы страстными поцелуями. Я сознательно принял это твёрдое решение признаться ей в чувствах и поговорить, пока не стало всё слишком сложно. Минуты слабости и отчаяния остались позади, а я снова был готов бороться за своё, наше место под солнцем. Я долго не мог уснуть ночью, смотрел на аквариум с рыбками на комоде. Я отводил взгляда от оранжевого пучеглазого существа размером с мою ладонь, которого раньше не видел. Не разве Ангелина не забрала своих питонцев на квартиру? Я вспомнил наш разговор на даче и повернул голову в сторону спящей девушки. Она по-детски подложила сложенные ладони под щеку и выглядела в эту минуту настоящим ангелом. Так я и заснул, не отводя от неё глаз. Впервые за долгое время, думая перед сном не о Никите, представляя его здоровым мальчиком, а об Ангелине. Что если бы она не появилась тот день на пороге моего кабинета? Может быть, это благодаря ей в нашей с нимм жизни затеплился луч надежды на счастливое будущее. Ведь он сразу рассмотрел в ней светлый лучик добра, а я долгое время считал это выдумкой и его очередной прихотью, способом вызвать у меня хоть какие-то эмоции, которых ему так не хватало. Утром я проснулся один. Дверь в спальню была открыта. Из гостиной по всему дому разносился аппетитный запах омлета и блинчиков. Я принял душ и спустился на кухню к Анделине. Поцеловал макушку, вдыхая в легкие запах ее волос. На меня она, надеюсь, приготовила. Она повернулась ко мне, и на ее губах появилась улыбка. По твоему я ем за троих? По мне это очень даже логично. Медленно протянул я. И кивнул глазами на её округлившийся живот, намекая, что наела. А я тихо рассмеялся. Ни на что не намекаю. Коротко поцеловал её в губы и повернулся к столу. На нём лежала почта, а я вспомнил, что так и не забрал её. Андрей, неуверенно начала Ангелина. Я разговаривала с врачом Никитой на днях, пока ты решал все вопросы с донором. И я вопросительно изогнул одну бровь. И мельком взглянул на девушку. Он сказал, что процесс восстановления очень долгий, что операция это ещё не гарантия того, что он станет абсолютно здоровым ребёнком. Есть риски и осложнения, и может произойти отторжение донорского костного мозга. Никити в любом случае потребуется серьёзный уход первое время. Я сдержанно кивнул, потому что был в курсе всех этих нюансов. О болезни Никиты я уже знал столько, что впору самому давать консультации врачам по его лечению. К чему ты всё это говоришь? спросил я, не понимая, к чему она ведёт. Не продавая эту квартиру. Ему сейчас не нужна новая обстановка и стресс. Извини, я заметила письмо. Она кивнула на стол и стопку макулатуры. Я слышала, что ты говорил на днях с риелтором, а ещё заказываешь материал для ремонта дачи. Может быть, Это был твой сюрприз? Не знаю, но я против. Почему? удивился я. Никити всегда нравилась наша дача. Да, это место далеко от Москвы, но потом можно найти что-то поближе. Не продавай эту квартиру. Будет лучше посоветоваться с Никитой. Здесь много его вещей. Он здесь вырос. Возможно, ты таким способом хочешь избавиться разом от прошлого, но не нужно. С каждым словом голос Ангелины звучал все тверже. Я отложил письмо в сторону, приблизился к девушке, заглядывая ей в лицо. Что за гормональные всплески и сентименты? Да, я собирался продать квартиру по ряду причин, а в частности потому, что долгое время жил здесь с Алиной и хотел подыскать жилье с большей площадью, чтобы нам в Петером было комфортно, чтобы был свежий воздух. Что ты предлагаешь? Ничего. Она пожала плечами. Ты сам говорил, что твоих денег хватит прожить безбедно три жизни, а значит, эта квартира не нанесет тебе урона в деньгах, если ее не продавать. Поговори с Ником и спроси его мнения на этот счет. Я и не задумывался об этом, совершенно не думал, что ему могло быть это важно. Мне показалось, ты говорила что-то о том, что забрала рыбок домой. Я не переводил тему разговора. Но слова Ангелины насчёт квартиры принял к сведению и обязательно теперь спрошу мнение Никиты, прежде чем принять окончательное решение о её продаже. "Забрала", хитро улыбнулась она. "Маме стало одиноко, и они с Павлом 2 недели назад их перевезли обратно, а сюда я выбрала других". Так вот, почему мне вчера показалось странным, что в аквариуме появилась новая живность. Не могли же гопишки вырасти до таких гигантских размеров. В доме должны быть питонцы, серьёзно произнесла Ангелина. И как только Никита пойдёт на поправку, а дети немного подрастут и окрепнут, мы заведём собаку. И всё? едва сдерживаясь от смеха, спросил я, чувствуя, что хочу обнять её. Не знаю. Она рассерженно пожала плечами, а я заключил её в объятия. Но согласись, мечтать об этом так приятно. Ангелина собралась сказать что-то ещё, но в последний момент передумала и прижалась к моим губам. Я тоже тебя люблю, Андрей. Очень люблю, тихо прошептала она. А я не смог найти ни одного трезвого аргумента, чтобы не сказать ей тех же слов в ответ.